Глава 4.1. Секрет друга. Кренир вернулся ранним утром. Глава раскалывалась. Он проспал в вечерний прием лекарств. Хмуро нащупав в кармане бутылек зельем, глотнул немного и положил голову обратно на пол, прикрыв глаза. В служении Коно все было хорошо, если бы Кренир был с ним совместим. Сбежав в свое время из строгой до абсурдности к соблюдению правил лесной общины в темную, Вместе со свободой он осознал несовместимость крови древнего рода Эрва с тёмной энергией. Первое время исключительное здоровье позволяло ему не обращать внимания на многие вещи и быстро овладеть техниками Кона на уровне старейшины. Но со временем разъедаемое тёмной энергией тело стало преподносить ему всё больше неприятностей. Он сильно страдал, особенно по утрам. Симптомы были похожи на отравление. Мучительно болела голова и тошнило. А уж состояние его изъяна вообще было вне всяких допустимых для его возраста рамок. Ему не было и полутора сотен, а легкие можно было выбрасывать. Он забыл уже, каково это – нормально дышать. В общем-то, несовместимость с энергией кона была весьма распространенным явлением, но обычно она ограничивалась повышенной отдачей, пледностью, слабостью и не вызывала настолько сильного сопротивления тела, как у него. Сама темная община была не такой многочисленной, как другие – состояла из нескольких десятков семей, из поколения в поколение служивших Кону и адаптировавшихся к его тяжёлой энергии. Во все времена она притягивала талантливых исследователей своей огромной библиотекой и свободным взглядом на правила. Её адепты отличались достойным образованием и практичным взглядом на правила и мораль. Всё имело свою цену. По причине своей немногочисленности Из-за плохой совместимости многих с тёмной энергией община, хотя и скрывала это, остро нуждалась в элькранах, особенно здоровых потомках семей из древля служивших конов. Совместимых с коном хотя бы нейтрально было невероятно мало. Все они ценились на вес золота и принуждались всеми методами к оставлению потомства внутри общины. Женщин в обществе не обучали всерьёз, чтобы не портить им здоровье тёмной энергией, и относились к ним как к инструменту для продления рода. Выбор друга, знавшего в порядке общины Кона в пользу дочери, мог означать только одно – он собирался породниться. Женщине в общине Кона не добиться статуса выше простого адепта, никогда в жизни, ее бы попросту не допустили до сдачи экзаменов. Если она совместима с энергией Кона, при достижении совершеннолетия перед ней бы настойчиво поставили вопрос об окончании карьеры и браке. К тому же Огнус не мог не знать о пристрастии Крениры к лесным делам. Но с этой теорией явно и не сочетался возраст малютки. Она была еще даже не подростком. Сначала Кринер думал, что друг хочет посмеяться над ним и посмотреть на реакцию главы общины Кона. Но сейчас все стало на свои места. Ок нашел какой-то способ выходить Эньяку. Разумеется, Эньяк Теперь, когда леса начали активно прочёсывать в поисках малейших отклонений от дозволенного, он решил воспользоваться этим случаем и укрыть дочь, явно не вписывающуюся в общую картину мира трудолюбивых друидов. Кринер поднялся, сложил плед и увидел на столе перемазанную чернилами девочку, живавшую что-то во сне и пускавшую слюнки на стол. Он прикрыл рот рукой и тихо засмеялся. Лесная дева не дать нельзя. Даже с ней еде Как же он любил этих милых малюток. В необычно приподнятом настроении он пошёл завтракать, твёрдо вознамерившись обсудить с другом накопившиеся вопросы. Сорвав в саду питательный плод, прокусил плотную шкурку и высасывал мякоть прямо на ходу. Выйдя за иллюзорный барьер на тропу междомерия, он направился к ближайшему к дому друга проходу. Междомерие представляло собой странную белую субстанцию разной плотности с пустотами, Всё вокруг тропы утопало в белёсом тумане. В междомерье свои законы. В нём никогда не холодно, не жарко, нет воздуха, но можно дышать и не задыхаться. Погруженные в ткань междомерья предметы веками не менялись, а естественные процессы в живых существах замедлялись. Сама ткань междомерья была не простой изыбкой. В наиболее устойчивых местах адептами общины Ээрола, благодаря невероятному чутью, ориентировавшимся в этом странном месте, были проложены безопасные тропы к выходам в Эрвелесен. Они позволяли экономить значительное время при путешествиях из одной точки в другую. Расстояние между мирью почему-то преодолевалось намного быстрее, чем внутри мира. Огнесс хорошо ориентировался в между мире и был отличным проходчиком. Но сколько бы Кринер не пытался понять это причудливое место, не получалось. Даже под руководством друга. Для того, чтобы стать проходчиком, нужно обладать специфическим мышлением, и исключительным чутьём. Даже далеко не все общины Ээро ориентировались в нём. Междумирье совершенно не поддавалось привычной логике, и Кринер забросил в итоге это безнадёжное дело, пользуясь исключительно безопасными тропами, наравне со всеми. Глава 4.2. Общий секрет. Вскоре он вышел в старый светлый лес и нашёл домик труга. Ок и дети сидели кругом на траве перед домом и что-то пели под лютню. Кренир подошел ближе и расслышал, о чем песня. Это был настоящий урок истории. А друг умел интересно подать материал. Эту балладу даже Кренир послушал с интересом. Она была о древних временах, победе элькренов над первым хранителем и проблеске надежды. Допев, Ог передал лютню кому-то из детей и вышел из круга поприветствовать друга. Он обнял его. Крити, Ире. Привет, Ог. Я пришёл посолетоваться с тобой по поводу твоей дочери. Ты, как всегда, сразу к делу. Не торопись. Пойдём прогуляемся. Перебил его Ок, увлекая друга в обратном направлении. Кринер замолчал, послушно выходя за другом в междумерье. Ок провёл его к его же дому, скрытому иллюзорным барьером, и уселся на травке в саду, потягиваясь. Как же хорошо у тебя тут. О чём ты хотел поговорить? Почему ты не обучал ни служению ловам? Решил, что девочке ни к чему здоровье портить. Зачем ей служить ловом, если мы одали их хранителей? Пожал плечами Ок и наблюдал за спокойным лицом друга. Выдержал паузу и продолжил. Я бы ответил так, но ты ведь не поверишь. Ты тоже не знаешь, как к ней отнесутся ловы? Уточнил Кринер. В лесу часто шастают друиды. Мне нужно было спрятать её. Кришила укрытие вообще никона. Кто как не он, посмотрит сквозь пальцы на Эньеко. К тому же от Эрвы прикрыть сможет, в случае чего. Повезло, что родилась не под покровительством Эрва. Кивнул Кренир. У покровителя леса с таким разговор короткий. Служение Кону в скрытом доме – неплохой выбор. И покровительство будет, и другим не видно ничего лишнего. Согласился Ок. Я не знаю, как отнесется к Эннике Кон. В его общине они не просто редки. Их нет. Он от них избавляется при первых признаках, чтобы не портили здоровье женщин, которые их носят. Да, мне тогда тоже жаловался на живот. Кивнул Ок. Зачем тогда оставили? Это наш ребёнок. Ми не хотела оставить. Да и за что я боролся, по-твоему? Я что, потратил полсотни лет лучшего периода жизни на эту войну, чтобы убивать своих детей, как это делали раньше? Ок схватился за голову, растрепавая рыжие пряди. Ещё скажи, что ты боролся за то, чтобы растить, чтобы завести ребёнка Эньюку, хохотнул в ладонь Кринер. А почему бы не за это? Огг беспечно пожал плечами. «Ну да, ну да, именно об этом и думал», – покачал головой Криннир. «Иногда я думаю, а зачем мы боролись? Использовать силу лоу по-прежнему нельзя. Причем, если раньше запрещали только высшие техники, то теперь нельзя никакие бескрайние нужды». Огг загнул один палец. Криннир кивнул, внимательно рассматривая друга. «Хотели снять ограничения на количество старейшин и старших адептов в общинах? Оказалось, не так выгодно повышать слишком многих». Огг загнул второй палец. Кренир пожал плечами. «Хотели узнать больше о мире и снять запреты на исследование? Думаю, ты познал всю прелесть свободы, не правда ли?» «Как там тебя теперь величают?» «Кренир?» «Отступник?» «Прелестная замена имени. Могли бы и помягче как-нибудь назвать», — рассмеялся ок. «Не все ли равно? Отступник так отступник?» Поморщился Кренир и вытер лоб. «Вот и я подумал, почему бы не бороться за жизнь детей, родившихся Энликами? Своя кровинушка как-никак». Поначалу болело, конечно, но ведь выросло и окрепло. И вовсе не надо ни от каких страданий избавляться. Обманывали нас? Октипло улыбнулся. Вот только мы не знали, что эндики – это маленькие ловы. Наверняка влияют на баланс мира, поэтому и распоряжались их убивать. Не просто так ловы связаны правилами о невмешательстве и спускаются в мир только аватаром. Подозрительно, что причину болезни эндик скрывали. Причем не только хранители, но и сами ловы. «Не правда ли?» – вздохнул Кренир. «Ну ты и выдумал. Как можно сравнивать крохи энергии Ни и мощнейший источник лова?» Помешался на своем балансе. «Какой вред может принести такая прелестная кроха?» Ог всплеснул руками, возмущаясь с невероятно смешным выражением на лице. «Понаблюдаем, что уж теперь. Мне-то хотя бы зубы не заговаривай. Я всегда на твоей стороне, друг. Тоже ведь не в курсе, как не отнесутся ловы. Если узнают, вот и прячешь». Кринир неловко рассмеялся в кулак, наблюдая за эмоциональным другом. У меня не очень хорошее предчувствие, но я думаю, что лучше скрытого в междомерье дома плана и не придумаешь. Мой Эрел, конечно, примет её, но его покровительство по принципу помоги себе сам, не совсем то, что нужно в этом случае. Ок задумчиво поскрёб щетину. Но совершенно непонятно, как к ней отнесётся Кон. Хотя в общем массиве простых служителей он вряд ли заметит одну единственную эньику. А вот вообще не Эрела Умненькую дочь барда и чистокровной лесной девы ждала бы головокружительная карьера, возразил Кринер. Я бы предпочёл, чтобы моя дочь влюбилась в моего лучшего друга, а не легла под всех указа на главой мужчин, поморщился тот. Ты так романтичен для служителя покровителя чувств, покачал головой Кринер. Моя мать занималась этим. Я не хотел перенимать её ремесло, избежал из дома, а когда вернулся, было уже слишком поздно. Каких только целителей и лекарств не находил, ничего не помогло. Так страшно. Только лютня от неё и осталось. Поделился. Ок. Ты никогда не рассказывала об этом. Извини. Поговорим о прорывах или ты совсем отошла от дел? Поговорим. Пойдём в гостиную. Я нарисовал их на карте. Похоже, мир держится на пяти опорах, а прорывы появляются на стыках поддерживаемых ими участков. Знаешь, я бы поверил, что всё это из-за ослабления покинутого хранителями мира, но разрушения происходит слишком уж быстро. Такое ощущение, будто кто-то уже давно подтащил ткань мира в определенных местах. А сейчас просто распускает последние ниточки. Ок, поскреп щетину, разглядывая карту. Как всегда, зришь в корень. Наши взяли пробы с последних прорывов и нашли там крохотные следы, оскверненные энергией иста. Совсем немного, но не наталкивает на подозрения. Вздохнул Кренир. Эти безумцы все время сидели в тени устраивали свои мелкие ритуалы и фанатично поклонялись своему лову личу. Когда они заявились на последнюю битву, я увидел сколько их. Мне стало совершенно нехорошо. Думал, безумцев, желающих служить такому покровителю, немного. А пришло элькеринов даже больше, чем от общины Эрва. Полагая гнилой лов был очень заинтересован в гибели хранителя, и пригнал сектантов в полном или почти полном составе. Если это полный состав, чем же они занимались тайком от всех? Даже община Эйрла ничего не знала от них толком. Впрочем, мы особо и не следили. Они сидели тихо. Мы полагали, что они безумны и их немного. Но их речи про гибель хранителей свободы и конец света всё меньше кажутся безумным бредом. С учётом последних событий. Вы внедрялись? Да, но там сложно. Всем адептам ставят гнилые руны, от которых быстро стареют. Глава скрывает эту особенность, чтобы найти хоть каких-то добровольцев. Но даже этого недостаточно. Простые сектанты ничего не знают, кроме идей про разрушение мира. К нормальной работе наших не допускают. Ловы его знают, как сектанты определяют чужаков. Но нашу занимаются только чёрной работой, и даже старейшин до сих пор в лицо не видели, хотя уже полсотни лет прошло. Мы узнали только почему их настолько много. Сектанты разоряют поселения, традиционно поклонявшихся спящим ловам. Мирское место этой секты, заключил Ок. Давай не будем об этом. Смотри на карту. В этих зонах вероятность появления прорывов выше всего. Надо всех выселить отсюда. Если ты сейчас обнародуешь эту теорию, все захотят жить в центре опор, хмыкнул тот. Между прочим, твой дом и не в опасной зоне, но явно не на опоре стоит. Если так продолжится, придётся переселяться. Критией, брат, куда я денусь со своей аравой, скажи мне? Ок, есть способы заниматься любовью и не делать при этом детей. Нет, я обещал сделать их больше, чем деревьев в лесу. Вообще-то речь шла о моих кожках. Их уже давно нет. И вообще, тебе мне не жалко? Разве про кошек? Я запомнил про деревья. Ну и ладно, всё равно детишки счастье. Да и ми и отлично это переносят. Если бы были проблемы, я бы быстро прекратил это дело. С литизу ситуацией. Как только дом попадёт в зону риска, переселяйся не раздумывая. Я помогу. Спасибо, Критиры. «Я пойду, пока мои котята дом не разнесли», — усмехнулся Ог. «Счастливо. Заходи еще». Два друга обнялись на прощание. И Ог ушел, скрывшись в тумане между мирьями. Тренир задумчиво налил еще чаю. У него дома жил маленький лов. Ужасно интересно, что из этого выйдет. Вот только отношение Кона. По-хорошему, надо бы обучить ее базовым техникам и остановиться на этом. «Ах, как же хочется изучить этот источник!» Настроение было на редкость хорошим.